Глава десятая. Последние дни Гражина продолжала поиски катера самостоятельно. Это было нелегко. Она не знала, как выглядит звездочка, и поэтому дотошно исследовала каждая суденышка, по каким-либо причинам приткнувшееся к берегу. Тем более, что большинство из них вообще не имело никаких названий. Интересно, что делает сейчас Ромка? Нет, она все же должна узнать, что произошло за эти дни. Может, нужна ее помощь? А может, тайны больше не существует? Да и карта поселка хранится у нее. Гражина достает карту и, вооружившись красным карандашом, жирно перечеркивает места, где искала она звездочку. Делать больше нечего. Интересно все же, разыскал Ромка катер или нет? А незнакомцев? Гражина откладывает карту и решительно направляется к дверям. Идет сперва медленно, но постепенно ускоряет шаги. Миновав главную улицу, уже не идет, а бежит. Но Ромки дома не оказалось. На двери висел замок. Не замок, а детская игрушка. Чуть по тени откроется. Но тянуть было некому. Замки вешали по привычке, для порядка. Куда же теперь? На корабельное кладбище? Или в ребячий дом? У почты Гражина встретила Пятраса. Он тут же прикинулся, что не заметил ее, но Грожина окликнула его. Не знаешь, где Ромка? В командировке. Пятрос произнес это так, словно он сам удостоился такой чести. Вот еще. Сказки бабушки рассказывают, а ты уже в седьмом классе. Не только бабушки, но и дедушки. По своему обыкновению развел руками Пятрас. А Ромка в командировку уехал. Толком говори. Не обучен. И кроме того, спешу. Ромка меня своим заместителем оставил. Пят раз. Но мальчик даже не оглянулся. Наконец-то ему удалось натянуть нос этой Грожине. И чего только Ромка с ней водится. Вот пять раз никогда не станет дружить с девчонками. Ему и говорить с ними не о чем. Ничего, Ромка тоже одумается. А Гражина побежала на рыбную базу. Там работает Ромкина мама. И может удастся напасть на его след. Бежала, а сама все думала о тайне так задумалась, что с разбегу налетела на председателя колхоза. Куда это ты разогналась? Чуть бы лоток не свалила. Дядя Роберта сошел в ту же сторону, что и Гражина, и наскочила она на него со спины. Ой, простите, загляделась. Вспыхнул румянцем Гражина. На рыбную базу я. Отец ведь в море. Знаю, я просто так. Слушай, Ромку ты случаем не видела? Да Дониса?» нет не встречала, а что? Уехал чуть свет в командировку и до сих пор нет. Значит, правда, Ромку послали в командировку. Вот что значит быть начальником штаба. Только выбрали и сразу в командировку. Дядя Робертос, пошлите следующий раз меня. Я точно приточно вернусь. Честная пионерская. Председатель колхоза зачем-то внимательно посмотрел на Горожину, Ответил не сразу. Будет у тебя важное дело, как у Ромки. Обязательно пошлю. Договорились? А у него важное? Очень. Серьезно ответил дядя Робертас. Траулер сейчас, это все равно, что колонна танков во время войны. Представляешь? Они подошли к рыбной базе. Возле нее на высоких стойках сушились сети. Рядов 20, а то и больше. Несколько женщин осматривали ажурное полотно, стараясь не пропустить разрывов нитей. В руках у каждой металлическая игла-челнок. Несколько быстрых движений и дырки в сети словно и не бывало. А вязальщицы переходит к следующему участку. Дядя Роберта скрылся в широких дверях приземистого здания, где размещаются холодильник, разделочный, коптильный и засолочный цехи. Девочка пошла к причалам. Судов затоне не было, все на промысле. А гражина любила, когда на базе ключом била жизнь. Рокот двигателей, плеск воды, разрезаемый носами судов, веселая перебранка рыбаков с работницами базы, пронзительные выкрики весовщиков «45! 32! 39!» И рыба, рыба, рыба! Чем больше ее, тем громче гомон над затоном. Рыбаки тогда лихо подводят лодки к причалам. Но случаются неблагоприятные ветры, случаются неожиданные повороты течений, и рыба не идет в сети. В такие дни неуютно на причалах, скучно и в поселке. Так бывало на Черном море, точно так же на Балтийском. В прямом, как стрела канале, соединяющем реку с затоном, появилась лодка. Упрямо расталкивая крутыми боками воду, она быстро приближалась к причалу, на котором стояла горожина. «Принимай, хозяюшка!» – прокричал один из рыбаков. «Воздух или какой другой товар?» – подражая работницам базы, откликнулась горожина. «Воздух глотай сама, а мы народ балтийский, к рыбе с детства приучены. Кому рыба, а кому их хвост рыбий?» – не сдавалась девочка. Отвечать нужно было быстро и метко. А запнулся, замолол языком непонятное. «Впредь помалкивай! Разум у умных набирайся!» «Хоть он и хвост, а все от рыбы!» «Хвосты ловили, а про голову забыли!» Поддержал Гражин хор женских голосов. Работницы базы готовили ящики, чтобы побыстрее разгрузить первую лодку. Ведь за нею движется целая флотилия. Словесный поединок закончился в тот самый момент, когда с берега увидели, что лодка полнёхонька живого серебра. «С богатым уловом!» прокричала вместе со всеми Гражина. На этот раз море щедро вознаградило рыбаков. Лодки мчались прямо на причалы. Казалось, еще мгновение, и они врежутся в промасленные сваи. В это самое мгновение рыбаки давали двигателям обратный ход, круто перекладывали рули, и суда, словно вкопанные, застывали у причалов. Отец девочки вернулся тоже с богатым уловом. Спать Гражина собралась поздно. Затемно пришли с отцом с рыбной базы. Пока ужинали, часы пробили полночь. Спала Грожина в большой комнате, рядом с письменным столом, который после шестого класса перешел в ее владение. Диван стоял у самого окна. С приходом тепла Гражина не закрывала его ни днем, ни ночью. Она пыталась сделать это и зимою, но мама подняла скандал. Отец поддержал ее. Пришлось смириться. Едва девочка прикрыла глаза, как на простыню шлепнулся какой-то комок. Гражина подскочила и изо всех сил смахнула его на пол. Комок был мягким и податливым, точь-в-точь точь летучая мышь. бр «Чего ты там воюешь?» Сон накликнула из соседней комнаты мать. Девочка промолчала. «Не в ее характере признаться, что она изрядно струсила». Но тут на диван упал второй комок, еще более увесистый, чем первый. Гражину вихрем сорвало с постели. Крепко прижав простыню, словно она могла защитить ее от неведомых существ, прыгавших в окно, девочка на всякий случай отошла за шкаф. Прислушалась. Под окном, под ее окном, кто-то возился. Вот карабкается по камням. Дотянулся до подоконника. В черном проеме появилась голова. К счастью, она заговорила ромкиным голосом. «Соня за Соня! Бросал-бросал землю, чуть руку не вывернул!» Нашел я его, клянусь головой осьминога. Звездочку? Нет, человек из кладбища. Того самого, за которым ночь гонялся. Тайна раскрыта. Ура! Подожди минутку. Ромка присаживается на бревнового дома. После встречи в автобусе сон как рукой сняла. Правда, ноют ноги, но Ромка старается не обращать на них внимания. Весь во власти разноречивых предположений. Он готов не спать и не есть неделю кряду. Говори. Гражина бесшумно выбралась через окно. Так вот, один из двух, что были на кладбище. Дядя Балис... Голос у него тонкий. Дядя Балис? Не припомню что-то. Да знаешь ты его. Угрюмый такой. Всегда в резиновых сапогах ходит. Еще он с отцом моряки, мачулайтите в море работает. Молчаник. Вот вот. Ромка торопился выложить главное. Сына он прячет. Зачем? Фашист. Наших расстреливал. Мрачнеет Ромка. С Гестаповцами сбежал. Ромка выкладывает горожане все, что знает о дяде Балисе. Рассказывает о встрече в автобусе. А сына ты видел? Это ж второй незнакомец с корабельного кладбища. Клянусь, голова есьминога. Бабушка еще надвое сказала. Перестань. Досадливо отмахивается мальчик. Помнишь, он вспоминал о штурмфюрере Фальке? Ну, помню. Так это же фашистский начальник. Потом дядя Балис спрашивал у сына, как решился он в наших местах появиться. Это два. Да я тебе целых сто примет найду. А почему он отцу угрожал? Голова два уха, презрительно тянет Ромка. Фашист он, понятно? Ничего мне не понятно. И не кричи на меня. Скажи лучше, как зовут сына дяди Балиса, а? Как зовут? пытается вспомнить Ромка, но по его лицу видно, что это совершенно безнадежно. Эх ты. Чего тебе от меня надо? Чтобы я целых два года помнил какое-то имя? Да? Клянусь, голова осьминога. может, мама тогда и не говорила мне. Может, может, подразнивает Гражина. Никакого толка от твоего может. Знаю, знаю, подскакивает вдруг мальчик. Вацис, вот как его зовут. Вспомнил? Чего тут вспоминать? Так его дядя Балис на кладбище называл. Это было не очень убедительно, но Гражина больше не спорит. Сын это дядя Балиса или не сын, все равно тайна корабельного кладбища приоткрылась. Конечно, предстояло узнать еще многое, но теперь они на правильном пути. Теперь была уверенность, что тайна будет раскрыта. «Узнаем, где он прячется и к пограничникам», – планирует Ромка. «Берите фашиста, судите его. Об этом, может, даже в газетах напишут. Пусть узнают все, что Рома Деледонис умеет не только клады искать». «Ну как, посмотрим?» – спрашивает Гражина. «Что, дома ли этот Балис? «Ночью? А если он сейчас к сыну собирается?» «Пошли» скакивает Ромка, быстрее. И они побежали. Поселок спал, спал ветер, спало море. Луна была так ярка, что казалось, будто тысячи звезд, притушив огоньки, передали свои силы верному спутнику Земли. Глубокую тишину нарушали лишь торопливые шаги ребят, да ленивая тявка одинокой собаки. Ромка не применил заметить, что она, видимо, страдает бессонницей. Дом дяди Бали состоит на отшибе. Сложный, в отличие от большинства кирпичных зданий поселка, из толстых бревен, он приземистым рачен. мрачен. Вплотную к дому подходят густые заросли орешника. С этой стороны и пришли к нему ребята. В окнах темнота, двери на запоре. «Спит, пьяный ведь», – шепчет Ромка. «Дома ли? А может, сын прямо у него ночует? Может, он видит нас?» Грожине становится страшно. Ромас тоже поеживается. «Что не говорите, мало приятного встретиться с фашистом, который даже отца родного грозился отправить к покойникам». «Фашист» – это слово звучит для ребят как проклятие, как самое плохое и страшное, что только может быть на земле. «Но что делать? Как поступить?» И Ромка решается. Здесь прислонен к стене большой таз из оцинкованного железа. В таких хозяйки обычно стирают белье. В руках у Ромки толстая палка. И словно взорвалась ночная тишина. Дикий грохот, вопли. «Пожар! Пожар!» Убегая в кусты, Ромка слышит, как мечется кто-то в доме. Потом двери с треском распахиваются, и на пороге вырастает человек. «Дядя Балис!» Разочарованно шепчет Ромка. Ватсиса в доме рыбака не было. А то бы он, как рассудил Ромка, выскочил тоже. Дядя Балис долго стоял в лунном свете. С он, видимо, не мог сообразить, что поднял его с постели. Потом безобразно выругался и скрылся в доме. «Давай так, сейчас спать. Утром я иду в правление, а ты сюда. Да пораньше, чтобы не пропустить, когда он к сыну пойдет. Ладно. В городе ты все сделал, что дядя Робертас наказывал? Клянусь головой осьминога. Расскажи. Могу». И Ромка начинает рассказывать. Говорит, он до самого дома Гражины. Та слушает и завидует. На прощание девочка словно, между прочим, замечает – Дядя Роберта меня тоже послать обещался. Когда дело важно объявится. Валяй. Снисходительно, добрет Ромос. Я тогда устрою тебе полный инструктаж. Понимаешь? Главное действовать решительно. Не то целый день просидишь без толку.